С его слабым тоном примирились. Он мог компенсировать его своими музыкальными, да и человеческими качествами. Его назначение на должность первой скрипки Цапфен Штрессерского оркестра, предшественник Руди покидал свой пост, чтобы целиком посвятить себя педагогической деятельности, было, несмотря на его молодость, а он выглядел гораздо моложе своих лет и даже, как ни странно, моложе, чем в начале моего с ним знакомства, это повышение было теперь делом решенным. При всем том Руди казался угнетенным известными обстоятельствами своей частной жизни, связью с Энессой Инститерис, насчет которой он доверительно поделился с Адрианом с глазу на глаз. Впрочем, с глазу на глаз сказано не совсем верно или не совсем точно, ибо разговор происходил в затемненной комнате, их собеседники друг друга либо вообще не видели, либо видели смутно, что несомненно подбадривало Швертфегера и облегчало его признание то был необычайно ясный, солнечно-голубой, белоснежный январский день 1919 года, и у Адриана сразу же по прибытии Рудольфа после первых приветствий во дворе разыгралась такая сильная головная боль, что он попросил гостя хотя бы недолго посидеть с ним в проверенно благотворной и успокоительной темноте. Поэтому из зала с Никой где они было уселись, оба перешли в настоятельскую и с помощью ставен и занавесок привели ее в знакомый мне вид. Сначала глаза окутывал кромешный мрак, а затем они кое-как различали контуры мебели и даже воспринимали бледные мерцания света, едва просачивающегося извне. Устроившись в своем бархатном кресле, Адриан бросил в темноту повторное извинение за такую вольность, но Швертфегер... Занявший Савонароловское кресло у письменного стола, целиком ее одобрил. Если это утоляет боль, а он может отлично представить себе, как это должно ее утолять, то ничего лучшего и не требуется. Они говорили приглушенно, даже тихо, отчасти из-за состояния Адриана, отчасти же потому, что в темноте голос невольно понижается. Темнота располагает даже к молчанию к прекращению разговора, однако дрезденская воспитанность и светская выучка Швертфегера пауз не терпела. Он плавно болтал, не давая беседе затихнуть и не смущаясь неведением относительной реакции слушателя, всегда неизбежным, в потемках. Коснулись авантюрного политического положения, боев в Берлине. Затем заговорили о новейшей музыке — И Рудольф очень чисто насвистал из ночей в испанских садах де Фалье и из сонаты для флейты, скрипки и арфы де Бюсси. Фалье Мануэль де, 1876-1946, испанский композитор, близкий к группе импрессионистов. Ночи в испанских садах, три его пьесы для фортепиано с оркестром. Насвистал он и «Бурре» из «Лавс Лейборс Лоуст» в совершенно верной тональности, а сразу затем комическую тему плачущей собачонки из кукольного спектакля о богомерзком лукавстве, не имея возможности судить, доставляет ли это Адриану удовольствие. Наконец он вздохнул и сказал, что ему сейчас совсем не до свиста, что на душе у него тяжесть, или, если не тяжесть, то муторность, досада, тревога, растерянность, озабоченность значит все-таки тяжесть. Почему? Ответить на это, конечно, нелегко и даже не вполне пристойно. Да и можно разве лишь другу, когда не столь уж важна заповедь скромности, рыцарская заповедь, которая велит держать про себя любовные истории и которую он, разумеется, обычно выполняет, ведь он не болтун, Но он и не только кавалер. Глубоко ошибается тот, кто только так представляет его себе, каким-то верхоглядом жуиром и селадоном. Это же сущий ужас. Он человек и артист, и ему наплевать на рыцарскую скромность, тем более что тот, с кем он говорит, наверняка в курсе дела, как все и каждый. Одним словом, речь идет об Инессе Родде, вернее Инститерис и об его отношениях с ней, в которых он не виноват. Я в этом не виноват, Адриан, поверь, поверьте мне. Не я ее соблазнил, а она меня. И рога маленького инститориса, употребляя это глупое выражение, исключительно ее работа не моя. Как поступили бы вы, если бы женщина вцепилась в вас как утопающая и захотела во что бы то ни стало сделать вас своим любовником? «Оставили бы вы ее верхнюю одежду у нее в руках и дали бы стрекача? «Нет, так уже не поступишь. Тут опять-таки существуют рыцарские заповеди, от которых не увильнешь, если женщина в добавок красива, хотя и какой-то фатальной страдальческой красотой. Но ведь и в нем, беспокойном и часто печальном артисте, тоже есть что-то фатальное и страдальческое. Он вовсе не ветреник». И не пархающий мотылек, или как там еще о нем думают. Чего только Инесса о нем не думает, и все не в попад, а это создает двусмысленные отношения. Словно такие отношения уже сами по себе недостаточно двусмысленны, при нелепых ситуациях непрестанны ими порождаемых и вынужденной осторожности в любом смысле. Инессе... Легче закрывать на все это глаза, по той простой причине, что она страстно любит. Ему тем проще назвать вещи своими именами, что любит она его на основании неверных о нем представлений. В накладе остается он нелюбящий. Я никогда ее не любил, признаюсь честно. Я питал к ней всегда братские товарищеские чувства. И если я зашел с ней так далеко, и эта дурацкая связь, за которую она цепляется, все еще тянется, то дело тут только в моем рыцарстве. Он должен конфиденциально прибавить следующее. Когда страстью, прям таки отчаянной страстью, одержима женщина, а мужчина лишь исполняет рыцарский долг, в этом есть что-то щекотливое, даже унизительное. Это как-то извращает акт обладания и приводит к безрадостному перевесу в любви со стороны женщины. И он сказал бы, что Инесса обращается с ним, с его телом, так, как, собственно, полагалось бы обращаться мужчине с женщиной, что усугубляется еще ее болезненной и судорожной, притом совершенно неоправданной ревностью, претендующий на безраздельное обладание его особой, неоправданный, как он заметил, ибо с него довольно, вполне довольно и ее, и ее цепкого плена. Его невидимый визави не может себе представить, какая это отрада как раз при подобных обстоятельствах близость достойного и высоко ценимого им мужчины, разговор с ним, вся атмосфера его окружающая. О нем, Руди, судит по большей части превратно, Ему куда милее возвышающее и поучительное общение с таким человеком, чем возня с женщинами. Пожалуй, если бы ему пришлось охарактеризовать себя, то он по зрелым размышлениям назвал бы себя натурую «платонической».